Были, однако, ученые, которые защищали его точку зрения. Многим из них даже верхову импонировала идея о грунтовых водах. Петенкуфер постоянно ездил туда, где можно было найти материал, подтверждавший его взгляды. Для этой цели он не жалел ни усилий, ни денег. Его противникам было нелегко. Почему, спрашивал он, в одном городе есть холера, а в другом нет? Все дело в почве не без трепета, ни без страха, говорил он, я предъявляю доказательства моим судьям, и хочу, чтобы эти доказательства объединили всех в великой борьбе на благо человечества. У Петенкофера, так же, как и у других сомневающихся в том, что открытый Кохом микроб вызывает холеру, имелся веский аргумент. В цепи доказательств, приведенных Кохом в пользу того, что холерный вибрион – единственный виновник раздражающейся эпидемии холеры, отсутствовало очень важное звено. Как обстояло дело раньше, когда, например, открыли возбудитель столбняка, или когда было сказано, что микроб бешенства должен находиться в спинном или в головном мозгу? Тогда культура соответствующих бактерий или иная, подозреваемая в присутствии таковых субстанций, спрыскивала животному, чтобы вызвать у него ту же болезнь. Но с холерой дело отстояло иначе. Не было ни одного эксперимента с животными. Кох не мог привести ни одного примера доказательства, что открытый им микроб вызывает холеру у здорового животного. Он не мог сделать этого, так как, несмотря на все попытки, ни одно животное не обнаруживало восприимчивости к холере. Холера – болезнь людей. И опыты на животных подвели исследователя Это было недостающим звеном в цепи доказательств, звеном, из-за которого цепь оставалась незамкнутой. И тогда Петенкофер решил сделать то, о чем, конечно, никто не смелый думать. Провести опыт на человеке, на себе самом. Исторический опыт Петенкофера состоялся утром 7 октября 1892 года в то время, когда в Гамбурге и Париже множили случаи заболевания холерой, и все население было объято ужасом. А в Мюнкине, несмотря на большое количество приезжих, октябрьский праздник не был отменен, вспышки холеры не наблюдались. Это обстоятельство только укрепило Петенкофера во мнении, что ни один микроб, но и особенности сезона и почвы, или иные подобные обстоятельства определяет возникновение эпидемии. Опыт был, разумеется, проведен в большой тайне. Петенкофер заказал из Берлинского института здравоохранения культуру холеры, приготовленную на известном желатинообразном веществе агари, которое добывается из бодрости. Из этой чистой культуры на агаре